Глава 4. Психотерапия для выздоровления. Часть 3. Позитивные установки и их роль в исцелении от болезней. Положительный установки инструмент, помогающий формировать позитивное мышление, улучшать самочувствие и настраивать себя на достижение успеха. Сталкиваясь с недомоганием или иными неприятными обстоятельствами, человек часто увязает в негативе. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, Дайте себе позитивную установку. Я здоров. Я выздоравливаю. С каждым днём я чувствую себя всё лучше. Это поможет изменить программу, которую выполняет ваше подсознание. Часто мы даже не замечаем, сколько негативных установок используем каждый день. Чёрт меня побери, типун мне на язык и многие другие, оказывающие на нас разрушающее действие. Важно выявлять фоновые негативные установки и менять их на позитивные. Например, вместо "у меня не получается визуализация", скажите: "у меня получится визуализация". Очень часто отрицательные шаблоны навязывают общество, семья, собственная неуверенность: "рак смертельная болезнь", "недуг это кара за проступки" и другие. Чтобы показать, как работает настрой, я обычно привожу пример с альбомом и охотником. Для обычного человека хищник ассоциируется со смертельной угрозой, но охотник в первую очередь видит добычу, мясо и шкуру. Это и предопределяет его победу в схватке со зверем. Если вы столкнулись с серьёзным заболеванием, в первую очередь проанализируйте факторы, которые повлияли на его развитие: условия жизни, особенности работы, привычки питания и повседневный быт. После чего постарайтесь найти способ устранить негативное влияние. Например, откажитесь от нервной работы в пользу более спокойной или измените своё отношение к ней. Мы запускаем выздоровление на уровне подсознания. Мы уже говорили о том, что эмоциональное состояние человека напрямую связано с его физическим самочувствием. Негативные переживания способны спровоцировать проблемы со здоровьем, но этот механизм легко использовать во благо. Как же активировать программу выздоровления? Для начала необходимо отказаться от привержев к болезни образа жизни и избавиться от негативного влияния старых травм и обид. Для этого мы будем использовать несколько методик, одна из которых называется кино. Закройте глаза и представьте себя сидящим посредине пустого кинозала. Свет гаснет. На экране появляется фильм о вашей жизни, будто снятый на скрытую камеру, и в нём рассказывается о событиях, сделавших вас несчастным. Сюжет вызывает волну неприятных переживаний. Представьте, что ваше тело остаётся сидеть в кресле по центру, а сами вы перемещаетесь на несколько рядов назад. Вы видите со стороны и себя и фильм. Взгляните на экран. Почувствуйте, как вы эмоционально отделяетесь от фильма. Теперь это просто кино, которое больше не вызывает переживаний. Обратитесь к собственному подсознанию со словами: Я хочу, чтобы это событие перестало влиять на меня. Я хочу, чтобы эта ситуация перестала влиять на мое самочувствие. Я хочу, чтобы прошлое перестало влиять на мое настроение. Я хочу быть другим человеком. Повторите эти установки для каждого травмирующего события в вашей жизни. Теперь представьте, что вы выходите из зала и поднимаетесь в комнату с проекторами, на которых установлены бобины с пленкой. Вы видите себя в зале в двух положениях: по центру и на несколько рядов дальше. Остановите проектор на любом неприятном кадре, но оставьте лампу аппарата включённой. Изображение на экране моментально замирает. Под воздействием тепла плёнка покрывается пузырьками, плавится и каплями стекает на пол. Неизображение исчезает с экрана. Включите плёнку с другим неприятным событием и сожгите её таким же способом. Сделайте так со всеми негативными воспоминаниями, они станут менее значимыми и больше не смогут подпитывать болезнь. Теперь вы можете открыть глаза. Повторяйте это упражнение каждый раз, когда вспомните о травмирующем событии, и в скором времени все значимые неприятности потеряют свою разрушительную силу. Механизмы перепрограммирования подсознания Мышление, а также сознательные и подсознательные процессы психики базируются на глубоко укоренившихся установках. Человек чаще всего не отдаёт себе отчёт, что руководит его решениями и действиями, что мешает выздоровлению или почему он повторяет неприятные семейные сценарии. Искоренить деструктивные установки сложно, но следующее за этим улучшение жизни стоит приложенных усилий. В первую очередь Необходимо придерживаться заповедей выздоравливающего человека. Перестаньте считать себя больным. Выбросьте из своего лексикона слово болезнь. Оно настраивает сознание на негативный лад. Вы выздоравливающий человек. Однажды у меня был пациент, полковник главного разведывательного управления в отставке, за годы работы сделавший успешную карьеру. Он проникся идеей замены слова больной на выздоравливающий. полковник не только изменил образ своего мышления, но и поправлял других родственников, врачей, медсестёр. Как только он слышал о себе больной, тут же отвечал не больной, а выздоравливающий. Пациент действительно стремительно пошёл на поправку. Рак желудка четвёртой степени с метастазами после химиотерапии полностью исчез. Этот же полковник, придя ко мне, заявил, что не способен погружаться в гипноз. Однако уже на третьем сеансе он стал полноценно переходить в состояние транса, что мы использовали для закрепления позитивных установок. Это помогло быстро избавиться от эмоциональных проблем, связанных с болезнью. Улучшилось настроение, ушли тревожность и раздражительность. Каждый день начинайте с положительных мыслей. Вы счастливый человек, который может видеть, слышать, дышать, общаться с другими людьми, гулять, любоваться природой. читать и наслаждаться музыкой. Напоминайте о себе обо всех чудесных вещах, которыми одарила вас жизнь и о которых так легко забыть, погрузившись в рутину. Нередко ко мне на консультацию попадают люди, которые отказываются принять ситуацию. Для них диагноз рак звучит как смертный приговор, становясь трагедией невероятных масштабов. Не следует поддаваться пессимистическим мыслям. Наука на вашей стороне. За последние годы Мы достигли больших успехов в лечении онкологических заболеваний. Многих методик и технологий, активно применяющихся в лечении сегодня, 10 лет назад ещё не существовало. Новые знания в области хирургии, лекарственной и радиотерапии дают небывало высокие проценты излечений даже на последних стадиях. Применение психотерапии при комплексном лечении рака также показывает хорошие результаты. Если вы чувствуете, что не справляетесь с ситуацией, Обратитесь к специалисту. Поверьте, десятки стран не стали бы использовать этот метод, если бы его эффективность в лечении онкологических пациентов не была доказана. Обеспечьте приток позитивных эмоций. Укрепляйте парасимпатическую систему за счёт положительных переживаний. Это может быть познание нового, от освоения новой профессии или иностранного языка до выбора непривычного маршрута для прогулки. Вызывайте в памяти приятные воспоминания. Также помогает прослушивание композиций, вызывающих положительные ассоциации. Один из моих пациентов рассказывал о том, как в раннем детстве он сидел с бабушкой в садовой беседке. Шёл дождь, они проводили время за поеданием клубники, а в небе виднелся пролетающий мимо самолёт. Одного этого случая оказалось достаточно для формирования положительной ассоциации. С тех пор Отдалённый гул летящего самолёта вызывал у человека радость, чувство расслабленности и защищённости. Звук стал своеобразной закладкой в книге памяти на странице с приятным воспоминанием. Суть его в следующем: несмотря на неприятности, гроза, родной человек способен подарить чувство принятия, защищённости, одобрения и душевного тепла. Этому пациенту я рекомендовала регулярно слушать запись звука летящего самолёта. Вы также можете выбрать музыку или другое аудио, погружающее вас в приятные воспоминания. Благодаря смартфонам такие терапевтические сеансы стали максимально доступными для каждого. Вот почему такой популярной стала медитация с прослушиванием шума моря, водопада, дождя, пения птиц или других звуков, связанных с хорошими воспоминаниями. Звуковые ассоциации работают так же, как и зрительные Чтобы продемонстрировать это, я привожу классический пример. Представьте лимон, его яркую жёлтую кожицу и лужицу сока, которая появляется при разрезании. Эта картинка вызывает у вас непроизвольное слюноотделение, потому что вы представили кислый вкус цитруса. Именно эти механизмы мы используем для получения положительного подкрепления и созидательного восприятия жизни. Измените свою диету. Чуть раньше я уже рассказывала вам о пользе отдельных продуктов для профилактики рака. Практически все они недороги и есть в свободном доступе. Кто-то скажет: "Рак не вылечить капустой", и будет прав. Диета оказывает положительное воздействие только при комплексном лечении, но в борьбе с болезнью нельзя пренебрегать такими вкусными помощниками, как томаты, брокколи, лук и другие антираковые продукты. Внушайте себе выздоровление через еду и напитки. Традиция молиться перед едой, например, была связана не только с высокой вероятностью пищевого отравления, но и с эффектом программирования сознания. Подобный приём можно задействовать и в наши дни. Вместо молитв можно проговаривать вслух или мысленно, что принимаемая пища и напитки обладают мощной целительной силой. Повторяя это регулярно, вы вскоре искренне в это поверите. и тем самым дадите организму сигнал к использованию плацебо. Периодически расслабляйтесь. Человек, столкнувшийся с диагнозом рак, непрерывно находится в стрессе. Вокруг много незнакомых людей, больница, тревога от ожидания результатов обследования. В этом состоянии многие теряют сон, аппетит, становятся раздражительными или наоборот, ощущают себя обессиленными. Все это мешает сосредоточиться на выздоровлении, истощая ресурсы нервной системы. Поэтому, если в течение дня у вас есть 5-10 минут свободного времени, я рекомендую посвящать их медитации. Вся необходимая информация есть на моём YouTube-канале, QR-код на который вы найдёте в PDF-приложении к данной аудиокниге. Если вас одолевают негативные мысли, от которых не удаётся отвлечься, проделайте следующее упражнение. Устройтесь поудобнее, закройте глаза. Покрутите перед внутренним взором беспокоящую вас мысль и скажите ей: "Спасибо, достаточно". После этого сознание необходимо переключить на любую другую позитивную мысль. Если изгнать надоевшей тревоги с первого раза не получилось, повторяйте это упражнение столько раз, сколько потребуется для достижения результата. Это основы когнитивно-поведенческой психотерапии. Важно помнить, что всё зависит от интерпретации происходящего. Прекрасный пример, картинка, на которой мужчине, пришедшему к царю, приказывают на колени. И вместо того, чтобы принять унизительную позу, он забирается на колени к монарху. Психотерапия это не только занятия со специалистом, чтобы сменить негативный способ мышления на позитивный, необходима ежедневная самостоятельная практика. Как можно чаще повторяйте себе: "Я здоров, я счастлив, у меня всё получится". Лечение мне помогает, врачи мне помогают. Вы можете самостоятельно сочинить неограниченное количество таких установок для регулярного проговаривания вслух и мысленно. Визуализируйте выздоровление. Концентрируйте внимание не на факте заболевания, а на стремлении к хорошему самочувствию. Упражнения по визуализации помогают настроиться на то, чтобы дать достойный отпор проблеме. Помните, что все трудности временны, и вы сможете жить дальше. Главное не поддаваться панике, не впадать в отчаяние и не пугаться неопределённого будущего. Такой транзиторный подход к восприятию происходящего позволяет отстраниться от негативных мыслей о возможных осложнениях. Используйте целительную силу любви. Не ругайте себя и не унижайте ни вслух, ни мысленно. Многие люди начинают ругать себя за малейшую ошибку или неловкость. тетяря, неудачник, идиот. Используя эти слова, мы даём подсознанию негативные установки. Хвалите себя за мелкие успехи, подбирайте выражения, которые было бы приятнее всего услышать. Один из моих пациентов сочинил про себя стихотворение, наполненное позитивными установками. Произведение получилось очень длинным, поэтому мужчина проговаривал его вслух дома или про себя на прогулке. Бодрый стиль декламации и рифмы позволили положительным установкам максимально быстро закрепиться в подсознании. Благодаря регулярному повторению стихотворения, пациент победил тяжёлую депрессию и два серьёзных заболевания. После исцеления его положительный настрой лишь укрепился, и потому, несмотря на преклонный возраст, около 80 лет, он всё ещё сохраняет ясность ума и бодрость духа, а также стойкую уверенность в собственных силах. Способы работы с позитивными эмоциями нужно подбирать индивидуально. Это поможет выработать полезные привычки, которые вызывают всплеск гормонов радости и уверенности. Помните, что вы достойны любви как от самого себя, так и от окружающих людей. Каждый человек полон хороших черт характера и положительных качеств, которые можно развивать. Верите в Бога? Почаще напоминайте себе, что Всевышний присматривает за вами. Если Бог вас любит, почему бы и вам не полюбить себя? Людям, привыкшим себя укорять, винить и ругать, бывает сложно принять установку на любовь и самопринятие. Подсознание, уже работающее по негативной программе, сопротивляется, используя защитные механизмы. Дело в том, что на отрицательном отношении к себе строится множество поведенческих паттернов и жизненных сценариев. Принятие диаметрально противоположной программы требует разрушения устоявшейся реакции, поэтому расценивается подсознанием как угроза. Чтобы преодолеть это сопротивление, придётся запастись терпением и положительными установками. Их можно сочинить самостоятельно. Обязательно запишите для дальнейшего повторения или подобрать уже готовые фразы. Проговаривать или прослушивать их необходимо ежедневно. Свидетельством прогресса будет исчезновение внутреннего напряжения во время повторения установок на любовь к себе. Дополнительно вы можете выписать в столбик положительные качества своего характера: доброта, щедрость, отходчивость, умение решать проблемы, сопереживать другим, стремление заботиться об окружающей среде и другие. Когда вам в очередной раз захочется отругать себя, просто перечитайте список. Он напомнит, что несмотря на совершённые ошибки, вы всё ещё остаётесь хорошим человеком. Ещё один этап принятия себя умение Открыто демонстрировать эмоции. Конечно, речь не идёт о том, чтобы вымещать гнев на окружающих или прибегать к деструктивному поведению, но многие люди стесняются проявлять и положительные эмоции. Лучитесь хорошим настроением и хотите сказать комплимент коллеге или случайному прохожему не сдерживайтесь. Появилось желание потанцевать под музыку в наушниках? Почему бы и нет? Страх быть непонятым или нарваться на чьё-то осуждение сковывает нас. лишая маленьких жизненных радостей, уверенность и принятие себя помогут получить куда больше положительных эмоций от жизни. Позвольте телу идти за переживаниями, которые оно испытывает. Вскоре вы заметите, что рутинные будни стали не такими уж серыми, а повседневные обязанности не вызывают такого раздражения, как раньше. Повторять установки начинайте с самого утра. Это задаст настроение на весь день и поможет повысить работоспособность. вы наверняка замечали, что позитивный настрой делает день максимально продуктивным. Иногда до обеда удаётся сделать столько дел, сколько мы обычно намечаем на месяц. Создавайте ресурсное состояние сами, не дожидаясь удачного стечения обстоятельств. Не сожалейте о прошлом. У каждого человека в прошлом случались ситуации, которые хотелось бы изменить или забыть. Эти воспоминания обладают мощной деструктивной силой. вызывая страх, вину, стыд и гнев, даже спустя десятки лет после произошедшего. Если вы тащите груз прошлого на своих плечах, ваш путь к выздоровлению будет намного длиннее. Необходимо поблагодарить судьбу за посланные испытания, ведь именно эти трудности сделали вас таким, какой вы есть, и закалили характер. Изменить случившееся нельзя, но его можно отпустить, а потому поблагодарите прошлое за ценный опыт и мысленно отделите от себя. Больше эти воспоминания не будут причинять вам боль. Впереди только светлое будущее, которое вы волейны строите сами. Из негатива в позитив. Хочу поделиться с вами ещё одним эффективным упражнением, направленным на трансформацию негативных переживаний в позитивные. Вы можете повторять его неограниченное количество раз. Для этого нужно лишь запомнить последовательность действий, чтобы выполнять упражнение дома или в стационаре больницы. Найдите место, где никто не будет вас отвлекать, и устройтесь поудобнее в положении сидя. Закройте глаза. Сделайте несколько медленных глубоких вдохов и выдохов. Максимально расслабьтесь, отбрасывая все мысли и тревоги. Сконцентрируйте внимание на дыхании. Расслабьте все части тела и мимические мышцы лица. Почувствуйте себя в настоящем моменте. Настройтесь на хорошее самочувствие по завершении упражнения. Представьте, что вы счастливы, как если бы нашли клад. А теперь мысленно перенеситесь туда, где вам было хорошо. Это может быть воспоминание из детства или любая другая ситуация, произошедшая в вашем прошлом. Бабушкин дом в деревне, пикник с друзьями на берегу реки или неторопливый променад вдоль морского побережья. Как можно детальнее вспомнить обстановку, других людей, если с вами кто-то был, запахи, звуки. Может быть, тогда цвела сирень или бриз окутывал вас солёным ароматом моря. Полностью погрузитесь в воспоминания. Ощутите радость и умиротворение, которые захлёстывали вас тогда. Продолжайте дышать спокойно и глубоко. Представьте, что вместе с этими звуками, ароматами и ощущениями в вас вливается жизненная сила. Вы вдыхаете здоровье, а выдыхаете Все испытанные вами неприятные ощущения и негативные эмоции. Упражнение призвано на тренировать ощущение счастья, безопасности и комфорта. Во время выполнения дайте себе установку, что в дальнейшем легко вернётесь к воспоминанию при необходимости. Это будет вашей персональной таблеткой хорошего настроения. Если почувствуете себя плохо или окажетесь заложником навязчивых мыслей и негативных эмоций, то сможете на минуту закрыть глаза и погрузиться в успокаивающие воспоминания. Можно создать несколько таких таблеток, используя самые яркие и приятные ситуации из жизни. Регулярная практика приведёт к тому, что хорошее настроение будет появляться само собой и сохраняться длительное время. Выполняйте упражнение без спешки, затрачивая столько времени, сколько потребуется. Это разновидность самогипноза, позволяющая длительное время концентрировать внимание на больном органе или части тела. Рекомендуется мысленно проводить дыхание через него, направляя ощущение тепла и комфорта в проблемную область и представляя, как оттуда улетучивается болезнь. Тренировка полезна не только в качестве вспомогательного метода лечения, но и для профилактики. Например, в сезон респираторных заболеваний Упражнения с дыханием принесёт двойную пользу. Главная рекомендация практиковать как можно чаще и дольше. Поддерживайте веру в собственные силы. Психотерапия ведёт человека к выздоровлению через личностный рост, который невозможен без преодоления препятствий. Сам факт болезни уже серьёзное испытание для характера человека, и только непоколебимая уверенность в собственных силах способна помочь в это непростое время. Когда самочувствие стремительно ухудшается, приходится реабилитироваться после операций или принимать сильнодействующие препараты, может возникнуть чувство безнадёжности. Зг уп уже готовы сорваться с слова: "Я не смогу преодолеть это, я не справлюсь, проще сдаться". Если вы оказались в таком состоянии, не спешите жалеть себя, поддаваться пораженческим настроениям. Существует очень простой И одновременно эффективный способ поднять настроение, укрепить уверенность в себе. Как только на вас накатывают отчаяние, страх, другие негативные эмоции, просто представьте себе образ, вызывающий улыбку. Это может быть любопытный пушистый котёнок, неожиданный подарок или любые другие позитивные образы. Я в таких ситуациях вспоминаю, как забавно танцует моя маленькая дочь. Это зрелище вызывает чувство умиления и радости. Благодаря хорошему настроению вам будет проще подбодрить себя, принять ответственное решение, избавиться от гнетущего чувства безнадёжности, беспомощности. Такое простое упражнение прекрасно поддерживает чувство уверенности, помогает активизировать внутренние волевые ресурсы. Также можно просмотреть видео для укрепления уверенности в себе. В PDF-приложении вы найдёте необходимый для этого QR-код. Забудьте слово «болезнь» и его производные. Не нужно говорить и даже мыслить фразами «я болею», «моя болезнь» и им подобными. Используя такие словосочетания, вы прочно фиксируетесь на сложившейся ситуации, что существенно осложняет процесс выздоровления. Такой подход важен еще и потому, что наши мысли материальны в прямом смысле слова. Это энергия, которая распространяется на расстояние до 30 тысяч километров. А ведь это около 2/3 земного экватора. Каждый из нас на эмоциональном уровне может считывать мысли окружающих. Тягостные раздумья и негативный настрой легко передаются окружающим, заставляя их чувствовать себя неуютно. Радость же, чувство благодарности и уверенность, напротив, подбадривают находящихся рядом людей. Например, вам наверняка случалось заговорить с родными на одну и ту же тему, или одновременно с другим человеком произнести какое-то слово. Это происходит, когда мы настраиваемся на одну волну, открываясь для восприятия чувств окружающих. Именно поэтому наше будущее напрямую зависит от сегодняшнего образа мышления и способа восприятия мира. Недаром говорят, что жизнь человека на 10% состоит из того, что с ним происходит, и на 90% из того, как он это воспринимает. Человек, независимо от пола, возраста, социального статуса и достатка, является продуктом своего подсознания. Это означает, что каждый из нас имеет лишь то, что сам себе придумал. Главное достоинство такой корреляции будущее всегда можно изменить в соответствии со своими запросами, потребностями и желаниями. Представляете, что будет, если человек станет повторять себе: "Я болею, у меня ничего не получается, я не могу выздороветь"? С вероятностью 99% плохое настроение останется с ним навсегда. Все будет валиться из рук, а дни наполнятся раздражающими или даже угнетающими мелочами. Но если вы прямо сейчас начнете говорить себе «С каждым днем я чувствую себя лучше, я быстро выздоравливаю, я творец своей судьбы, а потому способен управлять своим здоровьем», то положительные изменения не заставят себя ждать. Уверенность в выздоровлении закрепится, а подобные мысли станут вашими частыми гостями. Роль отдыха в сочетании с аффирмациями. Правильный режим сна, а также кратковременный, но регулярный отдых в течение дня важные составляющие хорошего самочувствия. Они необходимы человеку независимо от состояния его здоровья. Особенно важен отдых для людей, которые борются с онкологией или другими серьёзными заболеваниями. Чередуя периоды активности и релаксации, вы сможете легче справиться с тяжёлым лечением: химиотерапия, облучение, приём антибиотиков, восстановиться после операции и повысить общий жизненный тонус. Часто нормальному отдыху мешает беспокойство. Навязчивые мысли о болезни, жизни и смерти преследуют пациентов, истощая психологические ресурсы и лишая сна. Гипнотерапия помогает избавиться от тревоги и научиться расслабляться. отбрасывая негативные мысли. Это позволит вам погружаться в глубокий сон без кошмаров и частых пробуждений в течение ночи. Благодаря внутреннему спокойствию организм сможет направить весь ресурс на восстановление тела. Исчнзнет необходимость в приёме снотворного, а также появится возможность отказаться от приёма антидепрессантов и обезболивающих. При наступлении такого эффекта обязательно согласуйте сокращение списка препаратов с лечащим врачом. Дополнительно повысить жизненный тонус помогут аффирмации. Благодаря аффирмациям улетучится неуверенность в себе, страх будущего, чрезмерно критическое восприятие собственного тела и характера, раздражительность. Зато появится искренняя любовь к себе и окружающим, желание решать сложные ситуации, стремление к положительным переменам, жажда жизни и уверенность в исцелении. Когда человек переутомляется и постоянно находится в стрессовой ситуации, Его тело и психика стремятся найти выход из неё. Самым простым решением будет избежать возвращения к травмирующим обстоятельствам по веской причине. Например, если вы устаёте на работе, не получаете там признания и достижений и достойной зарплаты, появляется подсознательная установка любым способом избежать неприятной ситуации. Однако, если уволиться не позволяют жизненные обстоятельства или неуверенность, единственным выходом организма становится острое заболевание. Это даёт своеобразную передышку психике, но сильно вредит телу, потому негативные установки необходимо искоренять, параллельно меняя образ жизни. Если проблема в работе, смените место, должность или даже сферу деятельности. Моментальный прилив сил, энергии и мотивации гарантирован. Чтобы пользоваться аффирмациями, не обязательно тратить время на поиски готовых фраз и формулировок. Их легко сочинить самостоятельно. Например, Лечение помогает мне. Врачи знают своё дело и помогают мне избавиться от этой болезни. Моё тело самый исцеляющийся механизм. Запишите установки и повторяйте ежедневно по столько раз, сколько захотите. Если вы хорошо себя чувствуете, используйте аффирмации по типу: "Я совершенно здоров. Здорова. Моё тело защищено от болезней. Я могу оставаться здоровым, здоровой всю жизнь". Подобные установки помогут предотвратить заболевания или побороть их на зачаточной стадии. Как использовать созидательную силу мысли? Положительные жизненные установки и активное применение метода визуализации выздоровления – основа психологической борьбы с болезнью. Французский психолог Эмиль Куэ в прошлом веке проверял действия положительных установок на своих пациентах. Он предлагал тяжело больным людям трижды в день повторять фразу. С каждым днём я становлюсь всё лучше и лучше. С каждым днём я чувствую себя всё лучше и лучше. К удивлению коллег, большинство пациентов пошло на поправку ускоренными темпами, поскольку их вера в выздоровление укрепилась. Недавно я прочёл об интересном способе общения с собственным телом. Теория гласит, что каждая клетка организма представляет собой отдельное энергетическое поле, с которым можно установить связь. после чего мысленно направить туда силу исцеления. Значение имеет не только то, что вы сами думаете о собственном здоровье, но и настрой окружающих людей. Например, раньше я часто летал из Москвы в Уфу. Нередкие случаи, когда в самолёте маленький ребёнок начинал плакать, а родители не могли его успокоить. Обстановка в салоне накалялась, а люди начинали нервничать, тем самым усугубляя состояние малыша. В таких ситуациях Я стараюсь концентрироваться на успокаительных для ребёнка мыслях. Не плачь, твоя мама рядом. Скоро мы прилетим домой, и всё будет хорошо. Через время малыш успокаивался, а полёт продолжался в более расслабленной атмосфере. По этой же причине при борьбе с раком важно окружить себя союзниками, единомышленниками и просто позитивными, доброжелательными людьми. Они будут давать именно то подкрепление вербальное, невербальное, мысленное которое ускорит темпы выздоровления. Мысль позволяет нам взять контроль над многими автоматическими процессами в организме. Я постоянно пользуюсь этим чудесным свойством нашего тела. Например, когда на рыбалке моя маленькая дочь отвлеклась и дёрнула удочку, крючок внзился мне в палец. Я как раз занимался насаживанием наживки. Чтобы уменьшить боль, я быстро перешёл в гипнотическое состояние. Благодаря многочисленным тренировкам это можно сделать почти моментально. И представил, что крючок вошёл в масло, поэтому его легко вынуть без повреждений. Доставая за нозу, я внушал себе, что никаких повреждений ткани нет. К вечеру ранка полностью затянулась. Дополнительно воздействовать на функционирование мозга и продукцию гормонов можно с помощью определённых установок. Лимбическая система очень чувствителен к переживаниям, а ведь именно она отвечает за выработку ряда важнейших гормонов, участвует в процессах формирования памяти, обеспечивает мотивацию и здоровый сон. Работа этого участка мозга во многом зависит от эмоциональной окраски мыслей. Ещё недавно рак считался практически неизлечимым недугом с высоким уровнем смертности. Сегодня методы диагностики и терапии сильно продвинулись, но установка на смерть как наиболее вероятный сценарий при раке всё ещё живёт в нашем сознании. Это своеобразная программа самоуничтожения, где страх и убеждённость в летальном исходе мешают организму бороться с атипичными клетками. Сила веры в исцеление не только помогает побороть онкологию, но и улучшает самочувствие во время химиотерапии и после операции. У одной из моих пациенток была сильная аллергическая реакция на прописанные ей препараты. а химиотерапия вызывала у нее значительные перепады давления, усиленное сердцебиение и удушье. После нескольких сеансов гипнотерапии все неприятные симптомы прошли, и больше прием препаратов не вызывал у нее никаких отрицательных реакций. Каждый частный случай можно считать частью одного целого, явление, доказывающего возможность контроля над собственным исцелением. Каждый из нас может управлять своим здоровьем и вовремя давать отпор болезням. Всё зависит от персонального отношения. Исследования в области квантовой физики показывают, что результат эксперимента зависит от наблюдателя. Свет способен вести себя как волна или как частица в зависимости от того, кто на него смотрит. Если мы можем оказывать влияние на явления окружающего мира, разве не способны мы поменять что-то в себе? Если я чувствую, что моё самочувствие ухудшается, то сразу же решительно настраиваюсь на здоровье при помощи аффирмаций и визуализации. В результате тело даёт достойный иммунный ответ, и недуг не успевает развиться. Положительные установки способны кардинально изменить способ мышления и активизировать процессы исцеления. Вера в Бога и не только. Всё сказанное ранее плавно подводит нас к вопросом веры. Если её у вас нет, то пришло время её обрести. Не обязательно верить в бога. Можно выбрать тот вариант, который в наибольшей степени соответствует вашим убеждениям. Например, вы можете верить в науку, благодаря ей едва ли не каждый день появляются новые лекарства, изобретения и технологии, спасающие жизни. Я не призываю вас быть религиозными, но призываю верить. Какими бы ни были ваши убеждения, вы всегда найдёте единомышленников, круг поддержки и психологическую опору в тяжёлой борьбе с болезнью, и это необходимо. Главное осознавать свою веру и благодарить. Один мужчина рассказал мне, что их отношение с Богом он считает дружескими. Когда случается что-то хорошее, он мысленно благодарит высшие силы и представляет, как в знак поддержки стукается кулачками с небесным отцом. Это ободряет наполняет удовлетворением и помогает почувствовать дополнительную поддержку. Мне нравится такой подход. Почему бы и нет? У каждого свои взаимоотношения с Богом. Однако важно, чтобы они не выстраивались с позиции вины, стыда, религиозного греха и мученических страданий. Обратите свой взор на такие аспекты веры, как любовь, счастье, радость и помощь. Только эти установки помогут вам в жизни в целом и на пути выздоровления в частности. Большинство проповедников всех времён обрекали людской род на страдания и стыд, но мы всё равно обладаем чувствами, совершаем ошибки и получаем опыт. Мы созданы по образу и подобию, потому в глазах Бога должны быть прекрасными, хоть и не идеальными существами. Именно сочетание положительных и отрицательных качеств наделяет нас личностными особенностями. Если взглянуть на Адама и Еву, мы увидим людей, общавшихся с творцом напрямую, получает него однозначный запреты или дозволения, и всё равно совершивших ошибку. Что уж говорить о нас, не видящих и не слышащих Бога. Возможно, мы на самом деле можем видеть творца во всех прекрасных и чудесных явлениях, в высоких чувствах и добрых намерениях. Может, мы просто не обращаем внимания на мелочи, за которыми он скрывается. То, во что мы верим, очень сильно влияет на нашу судьбу. В детстве со мной произошёл случай, который запомнился мне на всю жизнь. Мне было 7 лет, и по соседству с нами жил мужчина с инвалидностью, который с трудом передвигался. Я часто заходил к нему в гости за рыболовными снастями, а он рассказывал о тонкостях рыбалки и даже дарил мне крючки и самодельные поплавки. Спустя 5 лет, уже после переезда, мы с родителями находились неподалёку от дома того самого соседа и зашли к нему с просьбой воспользоваться телефоном. Пока родители звонили, сосед попросил меня принести воды. Сам он встать не мог, потому что последние годы злоупотреблял алкоголем и в тот день лежал то ли пьяным, то ли с похмельем. Он попил, а когда мы ушли, скончался. С того момента я начал размышлять на тему судьбы и предопределённости жизни. Если рассуждать с позиции вины, я мог бы чувствовать себя причастным к смерти этого человека. Возможно, без того стакана воды он остался бы жив. Кто знает. Но посмотреть на ситуацию можно и по-другому. Говорят, что когда человека перед смертью мучает жажда, к нему спускается дьявол и предлагает принять его сторону за ковш воды. Если верить в это предание, то я спас душу этого человека, поднеся ему попить раньше. Возможно, Бог прислал меня в тот дом, чтобы уберечь умирающего от искушения. Я не призываю вас ни к какой конкретной религии. Однако считаю, что вера в Бога важный позитивный фактор в деле выздоровления. Религия позволяет сохранять присутствие духа и светлый настрой даже в самых сложных ситуациях. Непременно благодарите высшие силы за всё хорошее. Это помогает фиксировать внимание на положительных сторонах вашей жизни. Каждое утро возносите благодарность за возможность жить, а перед сном вспоминайте все приятные моменты, произошедшие с вами за день.